Юлия Волкодав. Фанаты. Счастья хватит на всех. Все герои вымышлены, все совпадения случайны. Пролог. А знаете, что самое интересное? Что у каждой мечты сбылись? У каждой. Поразительно, правда? Хотя шансов не было никаких. Но ну, посудите сами. Три девушки, разбросанные по городам бывшего союза. Один мужчина. Даже будь он нашим ровесником, повезло бы в лучшем случае одной. а он старше на 40 лет, на целую жизнь. Кем мы были тогда? Да никем. Амбициозной провинциалки, влюбленные дурочки. И он, кумир поколения. Другого поколения, совсем не нашего. Глупо, правда? И все сбылось, все желания. Как в сказке. Счастливые, говорите? Ну да, ну да. Счастья хватило на всех, по горло. А вы с какой целью интересуетесь? Фильм хотите снять? О нем... «А нас? А нас-то зачем?» «Да нет, я расскажу, мне не жалко. Вы только не переврите потом. Знаю я вашего брата-журналиста. Вам только сенсации подавай, клубничку. Факты перевернете, от себя тины добавите, опошлите все, деньги приплетете, квартиры, машины. А мы его любили, понимаете? По-настоящему. Только каждая своего. Я иногда думаю, а ведь сколько таких до нас было? Сотни. Его ровесницы, составшие появление Туманова на сцене. Брали у него первые автографы, дарили первые букеты, целовались с мальчиками на танцах под его пластинки. Или бобины. Тогда уже, наверное, были бобины. Я точно не знаю. Неважно. Они ездили за ним на концерт, они взрослели вместе с ним. Они видели, как ему вручали заслуженного, потом народного. Они с ним старели. Сотни поклонниц превращались в десятки. Глупо бегать за артистом, когда у тебя уже внуки подрастают. Мы их иногда еще встречали на московских концертах. Знаете, как страшно, когда тебе двадцать, а вокруг тебя только бабушки. Красиво одетые, пахнущие красной Москвой, с высокими прическами, но бабушки. Ты оглядываешься на зал и понимаешь, что просто потерялся во времени. Случайно вошла не в ту дверь, а выйти уже не можешь. Ни у одной из нас не получилось выйти. А у них этих бабушек получалось. Туманов оставался для них приветом из прошедшей молодости. Просто любимым певцом, диск которого внучка, если хорошо попросить, поставит тебе в непонятный, сверкающий десятками кнопок магнитофон, чтобы не скучно было на кухне с пирожками возиться. Вот не поверите, из их поколений я не встретил ни одной сумасшедшей, даже просто со странностями, на редкость адекватные люди. И кто-то из них ведь тоже мечтал, наверное, но не сбылось. Прожили обычную, нормальную жизнь. Было еще среднее поколение, а старше нас помоложе Туманова. Вот там сплошные диагнозы. Что вы усмехаетесь, я в Институте судебной психиатрии изучала, так что вполне серьезно говорю. Костяк фан-клуба, самые рьяные, самые преданные. За его светлое имя любого порвать готовы. Все песни наизусть, на все гастроли за ним, на последние деньги. Нас ненавидели, конечно. За молодость, за наглость, за то, что не считали их авторитетами. Смешно. Какая может быть иерархия в стайке влюбленных женщин? Я люблю его дольше, поэтому меня надо уважать? Бред. О, я смотрю, вы и кофе заказали. Хорошая идея. Я без сахара пью, но сливок, чтобы не меньше половины чашки. Его рецепт. Глупо, да? У нас много его привычек. Елись за столько лет. Сашка, например, курит, как он. Держит сигарету большим указательным пальцами. Не по-женски. Ну, давайте. Хоть это и не бокалы, а поднимем. За все Волода Алексеевича Туманова. Не к ночи будет помянут.